В 1920-е годы со всех концов России люди тянулись к ней за советом и духовной поддержкой. Представители советской власти увидели опасность пропаганды и пригрозили игумении арестом их обоих, если хоть один человек появится ублаженный. Марию Ивановну Перевели в богадельню, рядом со святой канавкой, Где она, под замком, жила до закрытия монастыря. Обращаться к ней можно было только тайно, через записки. Блаженная Мария в 1926 году говорила, «Какой год наступает! Какой тяжелый год!» Уже Илья и Енох на земле ходят. А когда после Пасхи в монастыре начались обыски, на вопрос монахини Серафимы, поживем ли мы еще спокойно, ответила, что осталось только три месяца. 20 сентября 1927 года монахиням приказали уйти из монастыря. Многим девеевским сестрам блаженная предсказала и лагеря, и ссылки. Когда одна из сестер как-то сказала Не будет монастыря! Она застучала изо всех сил по столу И закричала «Будет! Будет! Будет!» Блаженная Мария Ивановна знала многих святых И находилась с ними во внутреннем благодатном общении хотя никогда их не видела и не говорила с ними. Очень почитала старица Матрона Московская, блаженную Марию Ивановну Дивеевскую, так же, как и Мария Ивановна, в свою очередь, знала и любила ее. Между ними установилось какое-то особенно тесное внутреннее общение, и глубокая внутренняя связь. Причем ни дальность расстояния, ни другие материальные преграды не служили препятствием для этого общения. После закрытия монастыря Мария Ивановна жила в домах верующих. Ее перевозили из одного села в другое. В 1931 году ее подвергли аресту, но вскоре отпустили. Умерла она во время страшной грозы 8 сентября 1931 года и была похоронена на кладбище села Большое Череватово. Так, в течение почти двухсот лет подвязались в Дивеево блаженные Христа ради юродивые старицы. Эти подвижницы из горячей любви к Богу добровольно отказались ради Него не только от всех благ и удобств земной жизни, от мирских выгод и от родства, но и от собственного разума. За такое самоотвержение Господь даровал им духовное зрение уже при жизни. Они могли явно видеть ангелов и духов злобы. Блаженные получили от Бога и особые дары, чудотворений и прозрение тайн человеческих душ будущего. Благодаря этому они руководили людьми ко спасению и охраняли их от нападений врага рода человеческого. В июле 2004 года блаженные Христоради юродивые старицы Пелагея, Пароскева и Мария Дивеевские были прославлены Как местночтимые святые. Преподобный Серафим Саровский предсказал о Дивеевской обители, что она прославится святостью своих подвижниц и процветет духовно. Слова богомудрого старца сбылись. От святых мощей блаженных. И ныне свершаются множество чудесных исцелений.